Глава одиннадцатая. Крайнее недоумение. «Дядюшка», — сказал я, — «наконец-то я вас дождался. Друг мой, я и сам-то рвался к тебе. Вот только кончу с Видоплясовым, и тогда наговоримся досыта. Много надо тебе рассказать. Как еще с Видоплясовым?» — Да бросьте вы его, дядюшка! Еще только каких-нибудь пять или десять минут, Сергей, я совершенно твой. Видишь, дело. — Да он, верно, с глупостями, — проговорил я с досадою. — Да что сказать тебе, друг мой, ведь найдет же человек, когда лезть с своими пустяками. Точно, ты, брат Григорий, не мог уж и времени другого найти для своих жалоб. Ну что я для тебя сделаю? Пожалей хоть ты меня, братец, ведь я, так сказать, изнурен вами, съеден живьем целиком. Мочи моей нет с ними, Сергей. И дядя махнул обеими руками с глубочайшей тоски. Да что за важное такое дело, что и оставить нельзя. А мне бы так нужно, дядюшка... «Эх, брат, уж и так кричат, что я о нравственности моих людей не забочусь. Пожалуй, еще завтра пожалуется на меня, что я не выслушал». И тогда... И дядя опять махнул рукой. «Ну так кончайте же с ним поскорее. Пожалуй, и я помогу. Зайдемте наверх. Что он такое? Чего ему?» — сказал я, когда мы вошли в комнаты.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 — Да толку-то мало, — с досадой проговорил дядя. — Поди-ка поговори с ним сам, попробуй. Уж он два месяца пристает ко мне. — Неосновательная фамилия, — отозвался Ведоплясов. — Да почему же неосновательная? — спросил я его с удивлением. — изображает собою всякую гнусность-с. Да почему же гнусность? — Да и как ее переменить? «Кто переменяет фамилии? Помилуйте. Бывают ли у кого такие фамилии?» «Я согласен, что фамилия твоя отчасти странная», — продолжал я в совершенном недоумении. «Но ведь что ж теперь делать? Ведь и у отца твоего была такая же фамилия. Это подлинность. Что через родителя моего я таким образом пошел навеки страдать с...» — Да так суждено мне моим именем многие насмешки принять и многие горести превзойтись, — отвечал видоплясов Бьюсь от заклад, дядюшка, что тут не без Фомы Фомича, — вскочил я с досадою. — Ну нет, братец, ну нет, ты ошибся. Действительно, Фома ему благодетельствует, он взял его к себе в секретари, в этом и вся его должность. Ну, разумеется, он его развил, наполнил благородством души. Так что он даже в некотором отношении прозрел. Вот видишь, я тебе все расскажу. Это точно, — перебил Ведоплясов, — что Фома, Фомич, мои истинные благодетели, и бэмши истинные мне благодетели, они меня, вразумили моему ничтожеству, каков я есмь червяк на земле, так что через них я в первый раз свою судьбу предузнал «Вот видишь, Серёжа, вот видишь, в чём всё дело!» — продолжал дядя, заторопившись по своему обыкновению. «Жил он сначала в Москве с самых почти детских лет у одного учителя чистописания в услужении. Посмотрел бы ты, как он у него научился писать и красками, и золотом, и кругом, знаешь, купидонов наставит, словом артист. и люша у него учится, полтора целковых за урок плачу». Фома сам определил полтора целковых. К окрестным помещикам в три дома ездит. Тоже платит. Видишь, как одевается. К тому же пишет стихи. Стихи? Этого же еще не доставало. Стихи, братец, стихи, ты не думай, что я шучу. Настоящие стихи, так сказать, версификация. И так, знаешь, складно на все предметы. Тотчас же... Всякий предмет стихами опишет. Настоящий талант. Маменький каменином Такую рацею соорудил, Что мы только рты разинули. И из мифологии там у него, И музы летают. Так что даже, знаешь, видна это Как пиши ее, Округленность форм словом Совершенно в рифму выходит. Фома поправлял. Ну, я, конечно, ничего И даже рад с моей стороны. Пусть себе сочиняет, только б «Не накуролесил чего-нибудь. Я, брат Григорий, тебе ведь, как отец говорю, проведал об этом Фома, посмотрел стихи, поощрил и определил к тебе чтецом и переписчиком, словом образовал. Это он правду говорит, что облагодетельствовал. Но это, знаешь, у него и благородный романтизм в голове появился, и чувство независимости. Мне все это Фома объяснял».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 И что это на широкую ногу. Но на широкую ногу, так на широкую ногу, Я, братец уж, стал его уважать. Понимаешь? Только Бог знает, как он повел себя. Всего хуже, что он до того Перед всей дворней после стихов нос задрал. Что уж и говорить с ними не хочет. Ты не обижайся, Григорий. Я тебе как отец говорю. А обещался он еще... Прошлой зимой жениться. Есть вот одна дворовая девушка, Матрёна, и примилая, знаешь, девушка, честная, работящая, весёлая. Так вот нет же теперь, не хочу, да и только. Отказался. Возмечтал ли он о себе? Или рассудил сначала прославиться, а потом уж в другом месте искать руки? — Более по совету Фомы фомеча заметил видоплясов Так как они... «Истинные мои доброжелательис!» «Ну, да уж, как можно без Фомы Фомича!» — вскричал я невольно. их братец, не в том дело!» — поспешно прервал меня дядя. «Только видишь, ему теперь и проходу нет. Та девка, бойкая, задорная, всех против него подняла. Дразнят, уськают, даже мальчишки дворовые его вместо шута почитают. Более через матрёнусь». — заметил видоплясов Потому что Матрёна — истинная дурос. Бымше — истинная дурос, при том же невоздержанная характером женщина. Через неё я таким манером пошёл жизнью моею претерпевать. — Эх, брат Григорий, говорил я тебе, — продолжал дядя, сукоризную посмотрев на видоплясова Сложили они, видишь, Сергей, какую-то пакость в рифму на его фамилию. Он ко мне жалуется, просит. «Нельзя ли как-нибудь переменить его фамилию?» «И что он давно уж страдал от неблагозвучия?» «Необлагороженная фамилия!» — вернул Ведоплясов. «Ну да уж ты молчи, Григорий!» Фома тоже одобрил. То есть не то, чтобы одобрил, а, видишь, какое соображение, что если на случай придется стихи печатать, так как Фома прожектирует, то такая фамилия, пожалуй, и повредит».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 сочинение видоплясова вопли видоплясовос поправил видоплясов ну вот видишь еще и вопли ну что за фамилия видоплясов даже деликатность чувств возмущает так и фома говорил все эти критики говорят такие задорные насмешники брамбеус например им ведь все нипочем просмеют заодно только фамилию так пожалуй отчешут бока что только почесывайся, не правда ли? Вот и я говорю. По мне, пожалуй, какую хочешь поставь фамилию на стихах. Псевдоним, что ли, называется. Уж не помню, какой-то ним. а да нет, говорит, прикажите по всей дворне, чтоб меня уж и здесь навеки новым именем звали. Так чтоб у меня сообразно таланту и фамилия была облагороженная. Бьюсь об заклад, что вы согласились, дядюшка. «Я брат Серёжа, чтобы уж только с ними не спорить. Пускай себе. Знаешь, тогда между нами недоразумение такое было с Фомой. Вот и у нас пошло с тех пор, что неделя, то фамилия. И всё такие нежные выбирает. Алеандров, Тюльпанов. Подумай, Григорий, сначала ты просил, чтобы тебя называли верный. Григорий верный». Потом тебе же самому не понравилось, потому что какой-то балбес прибрал на эту рифму скверный. Ты жаловался, балбеса наказали. Ты две недели придумывал новую фамилию, сколько ты их перебрал. Наконец надумался, пришел просить, чтобы тебя звали Уланов. Ну скажи мне, братец, ну что может быть глупее Уланова? «Я и на это согласился! Вторичное приказание отдал о перемене твоей фамилии в Вуланова!» «Так только, братец!» — прибавил дядя, обращаясь ко мне, — «чтобы уж только отвязаться!» «Три дня ходил ты, Уланов! Ты все стены, все подоконники в беседке перепортил, расчеркиваясь карандашом Уланов! Ведь ее потом перекрашивали!» Ты целую десть голландской бумаги извел на подписи Уланов, проба пера, Уланов, проба пера. Наконец и тут не неудача. Прибрали тебе рифму, Болванов. Не хочу Болванова, опять перемена фамилии. Какую ты там еще прибрал, я уж и позабыл. «Танцевс», — отвечал видоплясов — «если уж мне суждено через фамилию мою плесуна собою изображать, так уж...» Пусть было б облагорожено по-иностранному. Танцевс. Ну да, Танцев. Согласился я, брат Сергей, и на это. Только уж тут они такую ему подыскали рифму, что и сказать нельзя. Сегодня опять приходит. Опять выдумал что-то новое. Бьюсь об заклад, что у него есть наготове новая фамилия. Есть или нет, Григорий? Признавайся. Я действительно... Давно уж хотел повернуть к вашим стопам новое имя-с, облагороженное-с. Какое? Эсбукетов. И не стыдно, не стыдно тебе, Григорий, фамилия с помадной банки. А еще умный человек называешься. Думал-то, должно быть, сколько над ней. Ведь это на духах написано. Помилуйте, дядюшка, сказал я полушепотом. Да ведь это просто дурак, набитый дурак. — Что ж делать, братец? — отвечал тоже шепотом дядя. — Уверяют кругом, что умен, и что это все в нем благородные свойства играют. — Да развяжитесь вы с ним, ради бога! — Послушай, Григорий, ведь мне, братец, некогда, помилуй! — начал дядя каким-то просительным голосом, как будто боялся даже и Ведоплясова. — Ну, рассуди, ну, где мне жалобами твоими теперь заниматься? — Ты говоришь что тебя опять они чем-то обидели. Ну, хорошо, вот тебе честное слово даю, что завтра все разберу. А теперь ступай с Богом. Постой. Что, Фома, Фомич? Почевать ложились. Сказали, что если будет кто об них спрашивать, так отвечать, что они на молитве сию ночь долго стоять намерены. <кхм> ну, ступай, братец, ступай. — Видишь, Серёжа, ведь он всегда при Фоме, так что даже его я боюсь. Да и Дворди-то его потому и не любит, что он всё о них Фоме переносит. Вот теперь ушёл, а, пожалуй, завтра и нафискалит о чём-нибудь. — А уж я, братец, там всё так уладил, даже спокоен теперь, к тебе спешил. — Наконец-то я опять с тобою, — проговорил он с чувством, пожимая мне руку. — ведь я думал, брат, что ты совсем рассердился и непременно улизнешь. Сречь тебя посылал. Ну, слава богу, теперь. А да, это, Гаврил, ты каково. Да и Фололей, и ты — все одно к одному. Ну, слава богу, слава богу. Наконец-то наговорюсь с тобой досыта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 Я горжусь этой девочкой, Серёжа, да будет над нею всегдашнее благословение Божие. Тебя тоже простили. И даже знаешь как? Можешь сделать всё, что тебе угодно, ходить по всем комнатам и в саду, и даже при гостях, словом, всё, что угодно, но только под одним условием, что ты ничего не будешь завтра сам говорить при маменьке и при фоме -Фомиче. — Это непременное условие, то есть решительно не полслова. Я уж обещался за тебя, а только будешь слушать, что старшие, то есть я, хотел сказать, что другие будут говорить. Они сказали, что ты молод. — Ты, Сергей, не обижайся, ведь ты и в самом деле еще молод, — так и Анна Ниловна говорит.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 Уж и не можешь никак утерпеть, — отвечал опечаленный дядя, — вовсе не в сумасшедшем. А так только, погорячились с обеих сторон. Но ведь согласись и ты, братец, как ты-то сам вел себя. Помнишь, что ты ему отмочил, человеку, так сказать, почтенных лет? Такие люди не имеют почтенных лет, дядюшка. ну уж это ты, брат, перескакнул». «Это уж вольнодумство! Я, брат, и сам от рассудительного вольнодумства не прочь!» «Да уж это, брат, из мерки выскочило, то есть удивил ты меня, Сергей!» «Не сердитесь, дядюшка, я виноват, но виноват перед вами!» «Что же касается до вашего Фомы Фомича?» «Ну вот уж и вашего! Ах, брат Сергей, не суди его, строго!» «Мизантропический человек и больше ничего. Болезненный. С него нельзя строго спрашивать, но зато благородный. То есть просто благороднейший из людей. Да ведь ты сам давеча был свидетелем, просто сиял. А что фокусы-то эти иногда отмачивает, так на это нечего смотреть. Ну с кем этого не случается?» Помилуйте, дядюшка, напротив, с кем же это случается? Эх, наладил дно. Добродушия в тебе мало, Серёжа, простить не умеешь. Ну хорошо, дядюшка, хорошо. Оставим это. Скажите, видели вы Настасью Евграфовну? Эх, брат, о ней это всё дело шло. Вот что, Серёжа? И, во-первых, самое важное. Мы все решили его завтра непременно поздравить с днем рождения. фому Потому что завтра действительно его рождение. Сашурка добрая девочка, но она ошибается. Так-таки и пойдем всем кагалам еще перед обедней, пораньше. Илюша ему стихи произнесет, так что ему как будто маслом по сердцу-то, словом, польстит. Ах, кабы и ты его, Серёжа, вместе с нами тут же поздравил. Он, может быть, совершенно простил бы тебя. Как бы хорошо было, если бы вы помирились. Забудь, брат, обиду, Серёжа, ведь ты и сам его обидел. Наидостойнейший человек. Дядюшка! «Дядюшка — Дядюшка! — вскричал я, теряю последнее терпение. — Я с вами о деле хочу поговорить. — А вы? Знаете ли вы, повторяю опять, знаете ли вы, что делается с Настасьей Евграфовной? — Как же, братец, что ты, чего ты кричишь? Из-за нее ты и поднялась давеча вся эта история. Она, впрочем, и не давеча поднялась, она давно поднялась. Я тебе только не хотел говорить об этом заранее, чтобы тебя не пугать, потому что они ее просто выгнать хотели. Ну, и от меня требовали, чтобы я ее отослал. Можешь представить себе мое положение? Ну да, слава богу. Теперь все это уладилось. Они, видишь ли, уже признаюсь тебе во всем, думали, что я сам в нее влюблен и жениться хочу. Славам, стремлюсь к погибели. Они это... Мне так объяснили. Так вот, чтобы спасти меня, и решились было ее изгнать. Все это маменька, а всех Анна Ниловна. Фома пока месть молчит. Но теперь я их всех разуверил и, признаюсь, тебе уже объяснил, что ты формальный жених Настеньки, что затем и приехал. Но это их отчасти успокоило. И теперь она останется, хоть не совсем так, еще только для пробы, но все-таки останется. Даже и ты поднялся в общем мнении, когда я объявил, что сватаешься. По крайней мере, маменька как будто успокоилась. Анна Ниловна одна все еще ворчит. Уж я не знаю, что выдумать, чтобы ей угодить. И чего это ей хочется, право, этой анни Ниловне. «Дядюшка!»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 «Где она теперь?» — проговорил он, наконец, побледнев от испуга. «А я-то, дурак, шел сюда совсем уж спокойный, думал, что все уж уладилось», — прибавил он в отчаянье. «Не знаю, где теперь, только давячи, как начались эти крики, она пошла к вам. Она хотела все это выразить вслух при всех. Вероятно, ее не допустили. Еще б допустили, чтобы она там доделала». «Ах, горячая гордая головка! И куда она пойдет? Куда? Куда? А ты-то, ты-то хорош! Да почему ж она тебе отказала? Вздор! Ты должен был понравиться! Почему ж ты ей не понравился? Да отвечай же, ради бога! Чего ж ты стоишь? Помилосердуйте, дядюшка, да разве можно задавать такие вопросы? Но ведь невозможно ж и это!» Ты должен, должен на ней жениться. Зачем же я тебя и тревожил из Петербурга? Ты должен составить ее счастье. Теперь ее гонят отсюда, а тогда она твоя жена, моя родная племянница, не прогонят А то куда она пойдет? Что с ней будет? В гувернантке? Но ведь это только бессмысленный вздор в гувернантке-то. Ведь пока место найдет, чем дома жить».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 ну положим я рекомендую ее в гувернантке найду такую честную и благородную фамилию да ведь черт то с два где их возьмешь благородных то настоящих то благородных людей ну положим и есть положим и много даже что бога гневить но друг мой ведь опасно можно ли положиться на людей к тому же бедный человек подозрителен ему так и кажется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 «Объявляю вам торжественно, что я решительно ничего не нахожу дурного в этом предположении. Напротив, вы бы ей счастье сделали, если уж так ее любите, и дай Бог этого, дай вам Бог, любовь и совет. Но помилуй, что ты говоришь!» — вскричал дядя почти с ужасом. «Удивляюсь, как ты можешь это говорить хладнокровно и...» — Вообще ты, брат, все куда-то торопишься. Я замечаю в тебе эту черту. Ну, не бессмысленно ли, что ты сказал? Как, скажи, я женюсь на ней, когда я смотрю на нее как на дочь, а не иначе? Да мне даже стыдно было бы на нее смотреть иначе. Даже грешно. Я старик, а она цветочек. Даже Фома это мне объяснил именно в таких выражениях. У меня отеческой любовью к ней сердце горит, а ты тут супружеством. Она, пожалуй, из благодарности и не отказала бы. Да ведь она презирать меня потом будет за то, что я ее благодарностью воспользовался. Я загублю ее, привязанность ее потеряю. Да я бы душу мою ей отдал, деточка, она моя, все равно, как Сашу люблю, даже больше признаюсь тебе». Саша мне дочь по праву, по закону, а эту я любовью моею себе дочерью сделал. Я ее из бедности взял, воспитал. Ее Катя мой ангел покойный любила, она мне ее как дочь завещала. Я образование ей дал, и по-французски говорить, и на фортепьяно, и книги, и все. Улыбочка какая у ней! Заметил ты, Сережа, как будто смеется над тобой? а меж тем вовсе не смеется, а, напротив, любит. «Я вот и думал, что ты приедешь, сделаешь предложение. Они и уверятся, что я не имею видов на нее и перестанут все эти пакости распускать. Она и осталась бы тогда с нами в тишине, в покое, и как бы мы тогда были счастливы. Вы оба дети мои, почти оба сиротки —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 ах ты боже мой да дядюшка да это все так а только она вот и отказала мне отказала а знаешь я как будто предчувствовал, что она откажет тебе сказал он задумчивость ну нет вскрикнул он я не верю это невозможно ну ведь в таком случае все расстроится — Да ты, верно, как-нибудь неосторожно с ней начал, оскорбил еще, может быть. Пожалуй, еще комплименты пустился отмачивать. Расскажи мне еще раз, как это было, Сергей. Я повторил еще раз все совершенной подробности. Когда дошло до того, что Настенька удалением своим надеялась спасти дядю от Татьяны Ивановны, тот горько улыбнулся. — Спасти, — сказал он. «Спасти до завтрашнего утра!» «Но вы не хотите сказать, дядюшка, что женитесь на Татьяне Ивановне?» Вскричал я в испуге. «А чем же я и купил, чтобы Настю не выгнали завтра?» «Завтра же делаю предложение!» Формально обещался. «И вы решились, дядюшка?» «Что ж делать, братец, что ж делать?» это Раздирает мне сердце, но я решился. Завтра предложение. Свадьбу положили сыграть тихо, по-домашнему. Но, браты, лучше по-домашнему-то. Ты, пожалуй, шафером. Я уж намекнул о тебе. Так они до времени никак тебя не прогонят. Что ж делать, братец? Они говорят, для детей богатство. Конечно, для детей чего не сделаешь. Вверх ногами вертеться пойдешь, тем более, что в сущности оно, пожалуй, справедливо. Ведь должен же я хоть что-нибудь сделать для семейства, не все же тунеядцем сидеть. Но дядюшка, ведь она сумасшедшая, — вскричал я, забывшись, и сердце мое болезненно сжалось. Ну уж и сумасшедшая, вовсе не сумасшедшая, а так испытала, знаешь, несчастье. Что ж делать, братец, и рад бы с умом. Впрочем, и с умом-то какие бывают. А какая она добрая, если б ты знал, благородная какая. Но, боже мой, он уж мирится с этой мыслью, сказал я в отчаянии. А что ж и делать-то, как не так? Ведь для моего же блага стараются, да и, наконец, уже предчувствовал я, что рано или поздно ли они отвертишься, заставят жениться.